Глава восьмая. 21 июня 1996 года. «Это тебе», — объявил Кейт, стоя на пороге моей квартиры. «Они прекрасны», — выдохнула я, принимая огромный букет с рынка на Пайк-Плейс. Тюльпаны, гортензии и левкои были завернуты в белую бумагу. Я уткнулась носом в цветок оттенка лаванды, напомнивший мне о доме. Левкои всегда были любимыми бабушкиными цветами, в ее саду всегда росли белые и розовые сорта. Теплым летним утром их нежный аромат вплывал в окно моей спальни. «Красивая квартира», — оценил Кейт, оглядываясь по сторонам. «Она слишком маленькая», — ответила я. но «Отсюда великолепный вид и Трейси отличная соседка». «У нас обеих сверхъестественное чутье, и мы сразу понимаем, когда другому необходимо личное пространство. Сегодня она у своего бойфренда». Я улыбнулась. «Есть хочешь?» «Просто умираю с голоду», — признался Кейт. «Это хорошо». Я бросила взгляд на настенные часы. «Ужин будет готов примерно в пять минут восьмого. Надеюсь, ты продержишься до этого времени». Кейт весело улыбнулся. «В чем дело?» «Мне нравится то, как ты говоришь». «То, как я говорю?» Его улыбка стала еще шире. «Пять минут восьмого. Никто никогда так не говорит». О, я тоже улыбнулась. «Когда тебя воспитывают бабушка и дедушка, то именно так ты и говоришь. Мы обязательно ужинали по расписанию, и у нас в комнате стоял диван-кровать». Я рассмеялась. «Я могу продолжать бесконечно». «Забавно», — заметил Кейт. «Ну, я заглянула в духовку. Это не так забавно, когда в шестом классе на игровой площадке ты произносишь «Какой вздор!» и потом вся школа до конца учебного года над тобой потешается». У Кейта на лице появилось удивленное выражение. «Какой вздор, значит?» «Ага». Он снял куртку, повесил ее на крючок возле двери и уселся на стул. Я взяла несколько листочков базилика из холодильника и вдруг почувствовала, что совершенно не готова к приходу гостя. Что если я пересолила мясо, и не слишком ли вялым был салат? Я сообразила, что забыла налить нам вина, и взяла бутылку Борду. Не знаю наверняка, насколько оно качественное, мне его подарили. Кейт внимательно изучила этикетку. Думаю, мы сейчас это выясним. Я нашла штопор и постаралась как можно аккуратнее вернуть его в пробку. Но стоило мне подтянуть штопор вверх, как пробка треснула и сломалась. «Проклятье!» — зашипела я, делая шаг назад. «По-моему, я все испортила». «Сейчас мы это исправим», — успокоила меня Кейт. зубочистку у тебя зубочистка да. Моя тетя научила меня одному фокусу, который помогает при любых неудачах с винными пробками. Я улыбнулась, порылась в ящике со столовыми приборами и нашла ванночку с зубочистками, оставшимися после провалившейся попытки Тресси приготовить мясные мини-шарики на шпажках для вечеринки в прошлом месяце. Я протянула зубочистки к еду. «Отлично», — одобрил он, принимаясь за работу. Вот смотри, как это делается. Пока пробка еще в бутылке, втыкаешь в нее зубочистку под углом 45 градусов. Руки Кейда двигались ловко и уверенно. Очень осторожно вытаскиваешь пробку и... Он вытащил абсолютно не нераскрошившуюся пробку из бутылки. Вуаля! Потрясающе! Я улыбнулась, налила два бокала и передала один ему. кейт поднес бокал к уху. Это хорошее вино. Ты его слушаешь, уточнила я, несколько сконфуженная. Точно, — ответил он. Я ничего не знаю о вине. Но один из моих друзей, который работает в этой отрасли, объяснил мне, что хорошее вино, особенно французское красное, будет немного потрескивать после того, как его налили в бокал. Я поднесла бокал к уху и улыбнулась. «А знаешь, я действительно слышу треск», — сказала я. Никогда в жизни ни о чем подобном не слышала. «Хруст, треск, щелканье, гря наш план. Ты забавный», — Кейт подмигнул. «Держись меня, детка, и будешь хохотать так, что живот надорвешь». Я усмехнулась, достала из шкафчика две обеденные тарелки. Одна моя часть думала. «Кто этот парень, или, если говорить точнее, — «За кого он себя принимает?» А другая часть гадала. «Где он был всю мою жизнь?» Кэт сделал глоток вина и подошел к окну. «Мне никогда не надоедает смотреть на паромы», — призналась я. «Знаешь, у каждого из них свой характер». Он повернулся ко мне. «В самом деле?» «Да». Я указала на посудину, плывшую со скоростью улитки. «Это Берта. Она любит командовать». Кейт фыркнул, неужели? «Мэйф, лапочка», — продолжала я, прищуриваясь, чтобы рассмотреть еще один паром вдалеке. «А вот элинор просто нахалка». Кейт посмотрел на меня так, как будто я сказала что-то странное или очень смешное, или то и другое одновременно. Мне захотелось признаться ему в своих пристрастиях. «Я люблю Пьюджет Саунд, соленую воду, чай, острова». «Я тоже», — ответил Кейт. «Не знаю, смог ли я быть счастлив без моря. не я тоже. Давай как-нибудь съездим на остров». «А ты хочешь?» «Конечно», — сказал Кейт. «Давай устроим путешествие. Паром, пляж, ужин, все такое». «Ладно». Я улыбнулась и снова наполнила наши бокалы. Потом включила радио. Играла какая-то неизвестная мне группа. Кейт округлил глаза. «Солл-стрит-андерграунд», — сказал он. Примечания такой группы на самом деле не существует. Конец примечания. Мы подписали с ними контракт два года назад. Они оказались самыми трудными для работы среди всех, с кем мы имели дело. Он потер лоб. «Почему?» Автобус для тура оказался недостаточно вместительным. Их альбом пришлось ставить в ротацию 11 тысяч раз, чтобы все получилось. «Фронтмен» отказывался петь, если перед концертом в гримёрку ему не ставили особую бутилированную воду из Франции, ну и всё в таком роде. Я покачала головой. «Ты серьёзно?» — он пожал плечами. «Это плохо». Но потом мы выяснили, что кое-кто из субботнего вечера в прямом эфире — фанат этой группы. И мы уже были близки к тому, чтобы группу выпустили в эфир на одном из шоу «Весной». Но тут фронтман заявил, что ненавидит это шоу, поэтому ничего не получилось. Я всплеснула руками. «Кто может ненавидеть субботний вечер в прямом эфире?» ну «Вот именно. В любом случае, в музыкальном бизнесе полно таких личностей», — продолжал Кейт. «Такое я не люблю. Меня привлекает музыка, а не скандалы». Он отпил большой глоток вина. Как правило, всей этой суетой занимается Джеймс, он более спокоен. То есть ты ищешь таланты, а он ими занимается. «Полагаю, можно сказать и так», — согласился Кейт. «Когда-нибудь я тебя с ним познакомлю». Не была бы рада, улыбнулась я, и в ту же секунду запищал сигнал, датчик дыма на потолке. Я метнулась к духовке, из дверцы которой вырывался дымок. «О, нет!» Кейт подпрыгнул и попытался отключить датчик, но ему это не удалось. Датчик продолжал громко пищать. «Проклятие, эта штука не отключается!» «Можешь ее заткнуть», — попросила я, взяла рукавицу и вытащила превратившийся в угле ужин. «Ты серьезно?» — со смехом спросил Кейт. «Сделай хоть что-нибудь, чтобы этот писк прекратился». Я открыла окно, чтобы хоть немного разогнать дым. Ну, «Ладно, как скажешь». Одним движением Кейт вырвал датчик дыма из потолка, так что остались только свисающие оттуда провода. Мы переглянулись и захохотали. «Прости», — извинилась я. «И при этом ты называешь себя кулинаром», — пошутил он. «Должно было получиться вкусно», — попыталась оправдаться я. «Это были баклажаны». Кейт закрыл глаза и серьезным видом прижал руку к груди. не мучая меня рассказами о том, что это должно было быть. Датчик дыма, лежавший на кухонном столе, вдруг пискнул. «Я думала, мы его доконали», — удивился Кейт. Мы оба склонились над датчиком, который вел себя так, будто у него был мозг. «В нем даже батарейки нет», — заметила я. Кейт кивнул. «Должно быть, это пришелец». Датчик пискнул снова, и мы оба засмеялись. Может быть, это из той серии, когда кто-то теряет конечность, но продолжает чувствовать боль. «Фантомные боли», — вспомнил Кейт. «Фантомный писк», — кивнула я. Он фыркнул. «Ты смешная». «Как бы нам от него избавиться?» Кейт огляделся по сторонам. «Мы можем засунуть его под диванные подушки». «Или вынести в коридор», — предложила я. Мы снова рассмеялись. Я помолчала, сожалея о неудавшемся ужине, потом покачала головой. «Поверь, я действительно умею готовить». Он оглядел сгоревшие баклажаны на противне. «Конечно же умеешь», — насмешливо сказал Кейт и взял меня за руку. «А сейчас давай просто пойдем в тайский ресторан». «Согласна», — со смехом ответила я. Пока я надевала свитер и искала сумочку, Кейт накинул куртку и взял попискивающий датчик дыма. «Мы найдем для тебя отличный дом, дружок», — приговаривал он. «Этот дом называется мусорным баком». 20 минут спустя мы же сидели за угловым столиком в тайском ресторане в двух кварталах от моего дома и усердно работали вилками. «Ты когда-нибудь задумывался о том, что сказали бы твои родители о тебе сейчас, когда ты стала взрослой?» — спросил Кейт. «Да», — ответила я, в третий раз пытаясь накрутить на вилку непокорную лапшу. «Я думала о том, гордились бы они мной или нет». «Я тоже об этом думал», — признался он. «Мне же почти тридцать. Но в каком-то смысле я все еще чувствую себя ребенком, который ждет одобрения родителей». Я кивнула. «Я тоже все еще чувствую себя ребенком. Думаешь, так будет всегда?» «Не знаю, возможно». Может быть, некоторые люди всю жизнь остаются в душе детьми? Надеюсь, я из их числа. По-моему, так и есть, сказала я, наблюдая за парочкой тинейджеров, проходящих мимо по тротуару. Девушка остановилась, чтобы ее парень зажег ей сигарету. Она глубоко затянулась, перебросила волосы через плечо так, как это делает каждая девушка, когда ей 16 «Ты когда-нибудь курил?» — спросила я. «Не», — ответил он. «Я пробовал. Разве мы все этого не делали?» Я усмехнулась. «Первый раз я выкурила...» Кейт удержал меня за руку. «Подожди, дай я угадаю». Гвоздичную сигарету выпалили мы хором и расхохотались. Он потянулся еще за одним спринг-роллом, и вдруг его глаза стали серьезными. Забавно думать, что наши родители делали все то же самое. Курили гвоздичные сигареты... Попадали в неприятности, чувствовали себя потерянными. «Ага», — согласилась я, — «разве не это великое открытие взросления?» Кейт кивнул, «Вот именно». «Наши родители об этом не думали, и мы не думаем. Может быть, никто об этом не думает». «Согласна». «Я до сих пор не могу поверить, что мои статьи появляются в газете», — он усмехнулся. И кто бы мог подумать, что мальчишка, отказавшийся учиться играть на фортепиано и с трудом подбирающий несколько нот на бас-гитаре, окажется во главе продюсерской компании. «Родители гордились бы тобой», — уверенно сказала я. «Очень бы гордились». Кейт отвел глаза, и я подумала, что мои слова коснулись его сердца. Он на мгновение поджал губы, потом снова посмотрел на меня. «Как познакомились твои родители?» «Они встретились в Биг-Суре», — сказала я. «В «Ну да, они же были хиппи». Мама и ее лучшая подруга ехали по автостраде номер один в автобусе «Фольксваген». Отец с приятелем голосовали на дороге. «Не может быть», — воскликнул Кейт. Они сразу же влюбились друг в друга и провели уикенд в биг в каком-то палаточном лагере с видом на океан. Для меня эта история всегда казалась волшебной, во всяком случае в том варианте, в каком я слышала ее от бабушки. «Я там никогда не бывал», — сказал Кейт. «А мне всегда хотелось туда поехать», — призналась я, «чтобы пройти по следам любовной истории моих родителей». Я на мгновение замолчала, вспоминая то, что рассказывала мне бабушка о чудесном времени в жизни моих родителей. Мама была красавицей, золотыми волосами, оливковой кожей, глазами цвета моря. Папа всегда был хорош собой, и особенно в 1971 году. Сильные руки, теплая улыбка и темные волосы, завязанные сзади в конский хвост. Он поразил маму своей страстью к жизни, мечтами о будущем и игрой на гитаре. Судя по всему, он сыграл по просьбе мамы ее любимую песню «Джоан Байес» и при этом знал все слова. «Они были родственными душами», — продолжала я с легкой завистью. «Если ты веришь в подобные вещи», — Кейт пожал плечами. «Не знаю, верю ли я», — сказал он. «То есть я хочу верить, что в жизни каждого человека обязательно бывает одна настоящая любовь, когда он встречает того, кто его дополняет. Он покачал головой. Но так ли это на самом деле? «Тебе когда-нибудь разбивали сердце?» — спросила я, не отвечая на его вопрос. «Да?» — просто ответила. Я не стала расспрашивать его, но мне стало интересно, какая девушка бросила его. Была ли она красива? Была ли она из мира музыки? Или она до сих пор присутствует в его жизни? И хотя я сама оплакивала потерянную любовь в колледже куда дольше, чем в этом признавалась, едва ли я могла бы сказать, что мне разбили сердце в общепринятом смысле этого выражения. Да, мне было больно, но сердце мое не разбилось по-настоящему. «Что ты носишь в этом медальоне?» — спросил Кейт, пока официантка доливала воду в наши стаканы. Я мгновенно поднесла руку к шее и посмотрела на крошечное украшение, которое носила все эти годы. Я так редко его открывала, что, честно говоря, не могла вспомнить, когда же я это делала в последний раз. Но мне показалось совершенно естественным сделать это перед Кейдом, поэтому я нажала на замочек. Медальон раскрылся, и крошечный кусочек раковины оттенка молочного нефрита упал мне на ладонь. Я протянула его к Эйду. «Дедушка нашел эту раковину на пляже в Нормандии во время войны», — объяснила я. «Раковина разбилась, но я всегда ношу с собой ее маленький осколок. На счастье». «Мне нравится». Глаза Эйда сверкнули. «Я был в Нормандии». «Правда?» — он кивнул. «Моя мама всегда хотела увидеть север Франции. Ей так и не удалось там побывать». поэтому моя тётя повезла туда меня. И хотя ей это было не по карману, она взяла кредит, и мы полетели в Париж. Кейт надолго замолчал. А потом я увидел, как она плачет на берегу. Он вздохнул. «Ты возвращался туда?» «Нет, с тех пор я там не бывал. Но мне бы хотелось поехать», — Кейт улыбнулся. «Может быть, мы сможем съездить туда вместе», И найти для тебя еще одну раковину. От этих слов мне стало тепло на душе. «Как ты посмотришь на то, чтобы мы заключили с тобой соглашение?» — продолжал Кейт. «Мы поедем туда вместе ради воспоминаний». Он легко коснулся моей руки. «Что скажешь?» «Я скажу «да».